Шут «Мать Тереза» и Кусю. Во всякой истории, даже самой грустной и непоправимой, нужен какой-никакой шут, как у короля Лира, чтобы таскаться за ним и протяжно конючить «Дяденька, дяденька, войди в разум, никакой ты не король, а дурак, лучше быть королем дураков, чем королем дураком». Цитата, конечно, не точная, но сейчас не до цитат. Лир не был жертвой. Он донимал своих дочерей по полной программе. Гостил у каждой по месяцу со свитой из ста дебоширивших рыцарей, которые обижали местную прислугу. Самодурствовал и требовал к себе полного почтения, немедленного исполнения любых взбалмошностей, хотя реальную власть отдал дочерям. Хотя мало кто обращает на это внимание, но Шекспир правдиво описал характерные черты многих родителей. Так родители Эльзы, например, были чистой воды короли лиры, с заламыванием рук и призыванием бури дуть во всю буйную дурь. Герберт не был королем лиром ни в какой степени. Да, его, безусловно, все предали, но все-таки король был взбалмошным негодяем, а Герберт, может, и взбалмошный, может, по мнению Эльзы, негодяй, но по-другому. Лир был не лиричный, а Герберт лиричный, и поэтому не лир. Вот такая несправедливость иногда случается даже с самыми трагическими героями. Герберт ведь и сам был шут еще тот. Как сказала одна прихожанка, он хоть и внешне вполне смахивал на классического попа с богато украшенным бородой ликом, но взгляд у него, дескать, был слишком живой, шутки вольными, а где свободы высказываний, там и когнитивный диссонанс в полной мере. Все это усугубляло неуважительное отношение к авторитетам, которое Герберт с трудом скрывал, хотя оно и весьма выпячивало. По закону жанра земного спектакля, главный герой не мог быть сам себе шутом, и поэтому наш ласковый и, несомненно, полный любви к нам громовержец, хоть и с сомнительным театральным вкусом, подыскал слишком живому священнику шута от души. Как говорится, не обидел, отвалил в полной мере, чтобы мало не показалось. Злого Шута звали Савий. Он появился в доме Адлеров, как водится, внезапно. Будучи профессиональным идейным бездомным, он терся возле протестантской церкви и порядочно замучил служителей. А наш батюшка, славившийся широтой, религиозной и прочей терпимости, принял его даже от протестантов, не побрезговал. Ведь прочие православные убеждены, что другие деноминации никакие им не братья во Христе, как говорится, черт им брат во Христе. Правильно веровать нужно, без всяких зыбких скользких ересей. Сави явился на велосипеде, балансируя как эквилибрист огромным тюком на спине, где шатко покоился весь его многообразный скарб, включая палатку. Сави селиться у Адлеров не пожелал, а разбил лагерь на лужайке перед домом. Питался отдельно исключительно здоровым образом, а в дом наведывался по хозяйственным нуждам и позадирать домочадцев. — Ботянечка! придурочно обращался он к Герберту. — В вашем притоне, простите, приюте. Побольше бы девчонок, а то у вас только всякая нелюдь кишит. — Никакого удовольствия. Это я не от сладострасти, а по-дружески рекомендую. Вы так себя ваше преподобие совсем от красоты и пригожести отучите, хотя матушка скоро все равно всех разгонит. «Это почему так уж и разгонит?» Герберт смеялся над лжеюродивым. Ему казалось, что шут несет бред, но ведь тот попал в точку. Разогнала, еще как разогнала. «Так видно или дело, ботянечка, в дом всякую шваль тащить!» Кричал Сави, и кишащая вокруг шваль злобно огрызалась на такие неуважительные слова о ней. «А мы сами-то с вами не шваль, что ли?» По-философски обобщал Герберт. Но Сави гнул свое. «Вот вы, ботянечка, духовно сиборитничаете, а кончится все несуразно, Помените мое слово. Слезами умойтесь, выть будете». «Так уж и выть, и это почему еще сиборитствую?», – заинтересовался Герберт. «Сиборитствуют? Это вроде живут в роскоши и неги», – Эко загнул сиборитствовать. Сави, несмотря на образ дурачка и любимую присказку «что-то вы, ботянечка, мудрено изъясняетесь, непонятное, чего это говорите», часто выстреливал за умным словечком, словно приоткрывая очередную страшную тайну своей биографии. Коих, впрочем, было немало. Дескать, он не простачок, а может даже какой-то философ, бродячий или метафизик с обширными мнениями в весьма хитро сочиненных вещах. «Так, ботенечка, я и говорю, сиборитничаете, но духовно нельзя на таком помете, как мы, опыты ставить, коммуны образовывать, строгую анархию вводить. Вы же, ботенечка, поплатитесь за такие вольности. Мы вам всю плешь проедим, а потом голым и босым гулять отправим». Герберт смеялся и не верил. Стоило ответить Шуту что-нибудь в православном духе, как Сави приходил в нешуточное негодование. «Я верую в Колобка», — возвещал Сави победоносно. Он этой верой в Колобка еще протестантов довел до нервной тряски. «Это почему же в Колобка?» «Его невозможно поставить на колени, ему не выкрутишь руки!» Сави становился в торжественную позу и принимался декламировать. «Веру и исповедую я, как Колобок, если воистину круглый, и пришедший в мир голодных накормить от них же первый есть аз...» Этим богомерским словоблудием Сави приоткрывал очередную свою тайну, его необычайная осведомленность в церковном жаргоне говорила о том, что за свою жизнь он обжегся и об эту жаровню. Сави юродствовал от души, с охотой и со вкусом. Когда в приют звонили, он брал трубку и совершенно придурочным голоском с придыханием возвещал. – Алло, чего надо? – Батюшку, а, они давеча пришли домой, а, выпьемши, почивают и будить не велели. И это при том, что совершенно трезвый Герберт сидел напротив Сави, когда тот так поясничал. Но батюшка только благодушно веселился и поощрял шута, чем выводил из себя всех жителей приюта, и особенно матушку. «Какой он юродивый, юродивые святые, а он же атеист!» – говорила с нескрываемой неприязнью Эльза. – Креста на нем нет. Да многие с крестом хуже безбожников, а у него, может, такая форма юродства, – размышлял Герберт. Может, он надел на себя такую личину, или, может, он святой атеист? Но Сави не был святым. Святые ведь не должны ненавидеть, а он самозабвенно, не переносил подавляющее большинство жителей приюта. ему охотно платили той же монетой. Самое страшное, можно сказать, животная вражда у Сави была с регеншей, которую Герберт выписал с Украины. Взамен молоденькой певчи, не выдержавшей в приюте и пары месяцев. Одесситка регенша Алефтина была куда крепче. Она продержалась почти год и уехала от греха подальше уже под самый конец, когда матушка Эльза принялась опасно злобствовать направо и налево. Регенша Алефтина тоже не понимала батюшку. И что вы разоряетесь без копейки денег? частенько говорила она. Разгоните все эту кодло! Так в том-то и дело, что каждый житель приюта предлагает всех выгнать и оставить только его. Все хотят индивидуальный приют, чтобы заботились и кормили только его одного. — Так это уже таки брак называется, когда приют для одного. Батюшка, я все понимаю, вы такой верующий, но не до такой же степени. — А до какой степени нужно быть верующим? — вопрошал Герберт. Тут вмешивался Сави. — Батянчика, Ригеншу первую гнать надо, она консервы общие ворует и у себя в комнате прячет. «Мужчина, а тебя что спрашивали? Я пару банок скумбрии из благословения батюшки взяла, чтобы на родину послать». Батюнечка, гони ее она ведьма!» «Чтоб я видела тебя на одной ноге, а ты меня одним глазом!» «Вы уходите с кухни, слава богу, или остаетесь, не дай бог?» Сави подстраивался под одесситский говор, хотя заметно залился. «Да что вы уже такое говорите, чего я вам еще не слышала?» Напирала Альфтина. «В Украине эта скумбрия нужнее, у меня там дочь и мать». Ща вы так жили, как прибедняетесь. На тебе долю, купи сагун, а на сдачу застрелись. Не крутите мне мои фаберже. Да я на родине, я бы твои фаберже тебе на ужин натянула Тебе скучно? Сейчас я сделаю тебе скандал, и будет весело. Иди ты на. Я там чаще бываю, чем ты на свежем воздухе отвечала Алевтина, хоть прожила год в вынужденном воздержании. И это при том, что Сави постоянно жил в палатке, а воздух вокруг его нехитрого жилья был вполне свежий, за исключением самой палатки. Ох, как они друг друга ненавидели, а Герберт потешался над смачной перебранкой. Наивный идиот. Герберт пытался увещевать Алевтину. «Вы же не жительница приюта, а наоборот представитель церкви». «Да она стерва и жалование получает, и скумбрию ворует», — вмешивался с Савей. «Да вот тебе крест убила бы вахлака!» — замахивалась Эллифтина на Савию. «Вот поверите ли, батюшка, этот пот всю жизнь меня тут отравил, ведь вы меня, посчитай, спасли. Я уже не знала в проститутке пойти или к вам ехать». «Да какая из тебя проститутка?» — возмущался Савей, как истинный знаток. «Тебе за мной доплачивать придется, чтобы кабель какой затропизный позарился. Убью, засранца, батюшка, вот тебе, святые Боже, убью. И Алевтина нешуточно зыркала на совет так, что даже в соседних комнатах у многих холодело сердце. Вообще, кухня в доме Адлеров была истинным полем брани. Изящно оформленная, занимала и деньги, с игривыми завитушками и витражными стеклышками в шкафчиках она грубо диссонировала со страстями, невольной свидетельницей которых ей приходилось быть. В доме Адлеров все вызывало это ментальное несоответствие между изысками декора и дикостью житейских сцен. Возможно, только после революции, когда чернь нахлынула во дворцы, можно было наблюдать такую фантасмагорию. Но здесь прежнее богатство, таким образом, в соответствии с безумием Христа, было отдано на всеобщее поругание. «Разваливаю дома ему хоть бы что…» – сетовала Эльза, хотя дом не любила. «Может, Герберт назло ей разрушал свой самый дорогой подарок, сделанный жене? Этот дом, как, впрочем, и всю свою жизнь он посвятил ей, но та не желала его даров». И вот теперь он измывался над домом и тем самым неосознанно мстил за отвергнутый дар, за отвергнутую любовь. Вот такая сложная комбинация вполне могла, как говорится, иметь место. Сави особенно любил издеваться над батюшкиным домом. Он частенько говорил «Не ожидал я от вас такой пошлой меркантильности. все таки лицо духовное, а барахла, как у последнего барыги». Но Герберт все принимал с незлобивой усмешкой. Когда на очередной эмоцион выходил еще один персонаж приюта, величавый профессор, который приехал к Герберту на недельку, а задержался на два года, Сави неизменно повторял. «Ну что, утомились пися?» Профессор писал исторические поэмы и морщился при слове «Пися», а Сави много раз на дню повторял эту фразу. «Дайте-ка я вам с сварганю», примирительно предлагал Сави, и профессор благосклонно позволял себя угостить. Питался он в основном яичницами, которые жарил себе в любое время дня Сави утверждал, что когда-то служил поваром в ирландской харчевне Видимо, после того, как, по его же словам, его выгнали из садовников в Англии У него весьма ловко выходили супчики и омлеты Но готовил он их только профессору и ботянечке, больше никому Еще жила в приюте старая грузинка Тереза, и поэтому, разумеется, ее прозвали не иначе, как мать Тереза. Жила она не от нужды, а потому что дома ей в ее почтенные 93 года было скучно, и сын на лето привозил ее пожить с людьми, пообщаться. Мать Тереза была красавицей даже в свои годы. Ее благородные черты лица указывали на принадлежность к гордому народу. Тонкие жилистые руки неизменно несли на пальцах целый капитал, состоящий из разнообразных алмазов и яхонтов невообразимой каратности. Она обладала короткой памятью и постоянно повторяла одни и те же истории, но поскольку в приюте жило 14 человек и приезжало много гостей, ей всегда была уготовлена благодарная аудитория. — Вообще, я виноделка, — в очередной раз начинала свой рассказ мать Тереза, хотя все знали, что она выпускница консерватории. — Как же так? Тот встревал Савий. «Вроде живые служительница музыкальных муз. «Ой, молодец! Догадался!» Обворожительно улыбалась Тереза. «Но сначала я была виноделка. Мы ходили на практику с грелками и туда сливали молодое вино. Потом все удивлялись, почему практиканты такие веселые». «Ой, батушка Тереза, куда же вы на старости лет попали?» Причитал подлец Савий. «А что, разве тут плохое место?» «Ой, плохое!» Передразнивал ее Савий. Синок, ты что, картовелый? Грузин?» «Да, конечно!» – врал Савий, хотя часто представлялся полным именем то Самуил Моисеевич, то Моисей Самуилович. Настоящее его имя так никто и не узнал. Мать Тереза верила и тут же переходила с ним на грузинский. Савий настолько манерно реагировал на якобы родную речь, что мать Тереза верила, а более подробно разбираться в национальных корнях шутника не могла, потому что через минуту все забывала. Герберт садился за разбитый фортепиано и принимался аккомпанировать. Мать Тереза устраивалась рядом и пела по-грузински «Сулико». В одном месте Герберт всегда фальшивил, и мать Тереза резко шлепала его по пальцам, приговаривая «Не так!» и заставляла сыграть правильно. Но ну и тут Сави не оставался в стороне. Он затягивал захватывающую песню «Деньги есть у фагулаю, деньги нет, тюрьма сижу». И тюрьма не заставила себя долго ждать. Сави арестовали на складе, где он хранил то, что не мог возить на своем велосипеде. Его обвинили в том, что он обчистил пять соседей по складу и украл 200 турецких ковриков, всякую утварь и картины малоизвестного индийского художника. Причем, по утверждениям родственников, на сумму в 12 миллионов долларов. Савию конкретно грозил срок. А ведь он бездомничал именно потому, что панически боялся государства и всяческих сношений с властями. Савия выпустили до суда, и только после восьми месяцев напряженного следствия оказалось, что картины индусы украли у себя сами, чтобы получить страховку. Но и тут полиция не угомонилась, желая записать его в сообщники. Два суровых следователя явились к Герберту в дом. Герберт отметил, что так можно любого обвинить в причастности к этой краже, да хотя бы и его самого. Сыщики внимательно посмотрели на Герберта и спросили наполовину в шутку, наполовину всерьез, мол, если хотите, мы вам это устроим. Герберт предоставил такие неоспоримые доказательства убогости Сави, а также его бронебойного кухонного алиби, ибо с успехом заезжего актера он выступал на кухне сутки напролет, Что дело против него рассыпалось, и с несчастного сняли все подозрения. А ведь хотели дать пять лет. Куда же делись 200 ковриков, так и осталось тайной. В доме шутили, что рано или поздно коврики найдутся у Сави, потому что он все тащил к себе либо на склад, либо прятал в палатку. Следователи, уходя с заметной подозрительностью, посмотрели на коврик у двери. Не турецкий ли? Но коврик был настолько многострадально не турецкий, что ввел следствие в тупик, из которого оно так и не вышло. После того, как угроза тюрьмы миновала, Сави неожиданно принялся за устройство личной жизни. В приюте проживала тихая женщина, у которой муж сошел с ума, и, видимо, немного ее этим заразил. Ей очень хотелось, чтобы ее считали больной и сумасшедшей. Сави звал ее Кусю, охотно всякий раз склоняя ее имя. Стоило ей появиться на кухне, как он говорил: А, вот она, Куся! Никак проснулась. Шейка тоненькая, а жить ты хочется. Куся улыбалась благосклонно. Ее муж пропал бесследно, и теперь она была не прочь наладить личную жизнь, несмотря на болезненную скромность поведения. Герберт и не предполагал, что у Савии с Кусю может выйти что-то серьезное, Ведь мужчине было уже под 60, а Кусю едва исполнилось 40. Но в приюте все возрасты в любви были проворны, как не смущало это нашего чистосердечного наивного батюшку. Он все понял только когда Савей принялся готовить яишенку и для Кусю. Большего доказательства интимности их отношений не требовалось. Хотя и раньше регентша Алевтина докладывала, что ее враг Савий уединяется и блудит с, только с виду невинной Кусю. Да и правда, та показывала в качестве рекламы свои фотокарточки в молодом возрасте и приговаривала, что была еще той звездулькой. Савий с видом знатока причмокивал губами, а Герберт покачивал головой. Что делает с красотой жизнь? Каких-то полтора десятка лет, и от звездульки не осталось и следа. Но Сави это не смущало, и он игриво продолжал повторять о тонкой шейке, о том, что наконец-то в приюте появилась крутая девчонка, хоть и слабая на головной конец. Потом оба решили, что близость была ошибкой. Сави стал снова груб, перестал делать яишенку и как-то обидно сказал пробудившейся молчальнице «Кусю проснулась, отложила каку и села пить чай». На это бывшая литература литературовед Кусю обиделась и решила порвать с ахальником. Видимо, слово «кака» сыграло в этом приговоре решающую роль. Однако чувством не прикажешь и потрёпанные жизнью молодые съехали на отдельную квартиру, где прожили недолгую семейную жизнь, уже навсегда прервавшуюся очередной госпитализацией бедной Кусю.